Издательство «Эксмо» представляет Дарья Донцова витесь в розовых штанах Читает Любовь Конева Глава 1 Человек-большой мастер Сам себе создать проблемы А чтобы жить счастливо Надо понять Все свои сложности Ты организовал лично Вот тогда и жизнь наладится Я еще раз посмотрела в зеркало Потом зажмурилась. Нет, не желаю видеть эту женщину. Но нельзя же жить с закрытыми глазами. Придется их распахнуть. Давай, лампа, прояви храбрость. Может, мне просто показалось, что посеребренное стекло продемонстрировало монстра. Ну, раз, два, Романова, подними веки. Я уставилась в зеркало. Надежды на то, что чудовище исчезнет, не оправдалась Пришлось отойти от раковины и покинуть туалет. Очень хорошо, что в коридорах детективного агентства моего мужа Макса Вульфа нигде нет отражающих поверхностей. И в кабинете, где сидит Костин, они тоже отсутствуют. Можно смело туда входить. Я открыла дверь и улыбнулась. «Привет!» Извини, опоздала на четверть часа. Клиентка сейчас придет. Она задерживается, не поднимая головы, ответил Володя. Потом перестал печатать, посмотрел на меня. Глаза моего лучшего друга округлились. Изо рта вылетела. <звучит> Подстриглась и покрасилась, быстро сообщила я. Сменила образ. Как тебе? Слова, по-моему, получился полный кошмар. Я предусмотрительно произносить не стала. «Ну!» — протянул Вовка. «Ну, вообще! Оно, ну, необычно! Оригинально!» «В салоне, — сказали, — самая модная стрижка и биполярное окрашивание». «Диагноз не самый приятный», — сообщил голос Чернова, не отрывавшего взор от ноутбука. Я вздрогнула, повернула голову влево и приметила нашего эксперта. Тот продолжал. Биполярное расстройство или биполярное аффективное расстройство — психическое заболевание. Люди, страдающие им, живут периодами. То у них эмоциональный подъем, неуместная демонстрация радости или восторга, например, начинают веселиться на похоронах. А потом вдруг случается резкий спад. Больной тонет в депрессии. Лампа, тебе такой диагноз некий Гиппократ поставил? Не верь, идиот он. Ей парикмахер сообщил, хихикнул Костин. И ты поверила, удивился Паша, бегая пальцами по клавиатуре. Забудь. И вообще, зачем ты с дураком на тему психического здоровья беседу завела? Какое отношение человек с расческой имеет к психиатрии? Я молча слушала Чернова, а Костин решил ему все объяснить. Лампа сказала про биполярную краску на волосах. Никогда про такую не слышал, изумился Павел. Вот каждый день что-то новое придумает. А это что за болячка? На голову глянь. Чернов провел рукой по макушке. Стричься, парада, все времени нет. На лампу посмотри. Паша, наконец, оторвался от компьютера, прищурился, заморгал и выдохнул. «Лампуша? Спокойно! Сейчас все лечат!» «Совершенно здорово и прекрасно себя чувствую!» — заверила я парня. «А почему волосы выпали?» — изумился симбиоз человека и интернета. «Новая стрижка!» — вздохнула я. «Модное окрашивание!» «Пообещали, всем покажется, что у меня волос на трех собак». «А-а-а-а!» протянул Чернов. «Наверное, имелись в виду голые такие, мексиканские псинки. Они без шерсти, только на макушке хвост торчит. То есть не хвост, а немного волос, типа пучок». В дверь постучали. «Входите, пожалуйста!» – крикнул Костин. Дверь приоткрылась. Появилась полная дама в платье, которое Макс называет «Мешком для слона». Незнакомка посмотрела на меня. «Добрый вечер. Вы Владимир?» «Нашу сотрудницу зовут Евлампия», быстро ответил Костин. «Владимир? Я. А вы, наверное, Таисия Михайловна Жукова?» «Да-да», кивнула посетительница. «А можно Гоша зайдет?» «Вы хотите, чтобы при нашем разговоре присутствовал Гоша?» уточнил Костин. «Нет проблем», «Фамилию его подскажите?» «Фамилию?» — переспросила посетительница. «Мне никогда такой вопрос не задавали». «Жуков, наверное». «И отчество?» — попросил Костин. «Отчество?» — заморгала Таисия. «Ну, не знаю, понятия не имею, кто отец Гошеньки». «Простите за любопытство», — улыбнулся Володя. «Георгий Жуков». Кем вам приходится? Сыном, без задержки, сообщила гостья. На секунду возникло молчание, затем Чернов прогудел. Если ребенок пока не имеет паспорта, мальчику сколько лет? Три годика, улыбнулась Таисия. Не беспокойтесь, он очень хорошо воспитан, никогда не писает на пол. Снова стало тихо. Первым обрел дар речи Костин. Он взял трубку внутреннего телефона. «Женя, где-то на первом этаже находится мальчик Гоша. Три года парню. Приведи его к нам. Спасибо». «Гошенька в этом году завершила обучение», — сказала Жукова. «Отдала его на занятия в 10 месяцев. Месяц назад сыночек получил диплом». Вот тут я окончательно уверилась, что к нам пришла милая, но сумасшедшая дама. А та продолжила. и ребеночек ребёночек-то со мной сейчас!» Мы с Костином переглянулись. Володя опять потянулся к трубке. Таисия засмеялась. «Здесь он!» Женщина открыла свою сумку и вынула из неё крохотную собачку невиданной мной породы. Костин, который успел взять трубку, быстро сказал «Женя, отбой!» И засмеялся. «Подумал, что вас внизу ждет мальчик». «Гошенька мой сыночек. Но кто его родители, не знаю», — объяснила Жукова. «Вышла из магазина. Мороз, холод адский. Смотрю, на ступеньке лежит шапочка. Подумала, наверное, дошкольник потерял. Надо отдать продавцу». Вдруг кто искать станет? Булочная маленькая, там за прилавком дочь хозяев, она всех постоянных покупателей знает. Наклонилась, чтобы поднять. А это не меховая ушаночка, а щенок, крошечный. Сначала решила, он замерз. А бедолашка глазки открыл. Таисия опустила голову. Животных в нашем доме никогда не было. Моя мама, Анна Ивановна, говорила. «У собак и кошек блохи, глисты. Грязные они, болезни разносят. Я поэтому и пришла, из-за мамочки. Ну и Эльвира, она тоже. Простите, нервничаю. Впервые в детективном агентстве». Костин демонстративно глянул на часы. «До обеда еще много времени, а после вас в районе часа дня придет другой человек». «Не следует беспокоиться. На обед его зажарим. Вам ничего не угрожает? Мы недавно плотно позавтракали. Аппетит пока не разыгрался». Посетительница засмеялась. «Спасибо. Теперь успокоилась». Удивительно, как хорошее настроение меняет внешность человека. Мне стало понятно, что Жукова совсем молодая. Ей, наверное, слегка за двадцать. Просто лишний вес здорово старит человека. Да и платье на девушке не делает ее прекрасной. Это просто мешок длиной до щиколоток. Но запястья, которые выглядывают из рукавов, изящные, тонкие. Наша на день наши гостье наряд с юбкой до колена, пояс, который обозначит талию, пусть даже широкую. И сразу девушка лет на 5-7 моложе будет выглядеть. Макияж у нее тоже не по годам. Все лицо покрыто плотным слоем тонального крема, пудры. На щеках горит румянец, как у матрешки. Наклеены ресницы вира, нарисованы брови толщиной со шпалы, на веках и стрелки и смоки айс. Бордовая помада дополняет образ: шея замотана в платочек, кокетливо завязанный сбоку бантиком. И прическа словно выпала из времен моего детства, когда она называлась химии на мелкие палочки. Из уст посетительницы тем временем полился рассказ. Таисия появилась на свет в лучшем роддоме Москвы. Дома ее ждали няня, личный педиатр, большая детская, забитая игрушками. В придачу к городской квартире на Старом Арбате у мамы Корниловой Анны Ивановны была трехэтажная дача вблизи Москвы. Лет до семи таенька думала, что все люди живут как она. Девочка не ходила одна по улицам, не играла во дворе с другими детьми. Ее возили на личном автомобиле. А когда Тасеньке исполнилось семь лет, ее отдали в школу. Все учителя очень хорошо относились к девочке. Она получала только отличные отметки. Папы у Таси не было, но его успешно заменял дядя Петя, брат мамы. Он приезжал несколько раз в неделю в гости, оставался ночевать. В огромной московской двухэтажной квартире и на просторной даче у мужчины были свои комнаты. Но когда Жукова перешла во второй класс, дядя перестал приходить в гости. Малышка заскучала и спросила у мамы, «Почему дяди Пети нет?» Анна Ивановна обняла дочку. «Заинька не хотела тебя расстраивать». Но дядя Петя умер. Тася заплакала, а мама продолжила. «В субботу приедет дядя Боря. Он тоже мой брат. Просто ты пока с ним не знакома». И действительно. Через два дня девочка познакомилась с Борисом Сергеевичем и вскоре полюбила его. Мужчина тоже никогда не появлялся в доме без подарка, а мама стала очень веселой. Похоже, этот брат нравился ей больше, чем Петя. Тот тоже ласково обращался с Тасей, но редко улыбался. Часто делал маме замечания по поводу одежды. Ему не нравились ее короткие платья. А дядя Боря никогда никого не упрекал. Называл Тасеньку «жучок мой». Не спорил с Анной Ивановной. В доме его любили все – Даже строгая няня Эльвира Андреевна расплывалась в улыбке, когда Борис вручал ей коробку конфет и говорил «Элечка, это вам, чтобы жизнь медом казалась». Когда через несколько лет дядя Боря тоже умер, Тася очень огорчилась. Девочка долго плакала, потом попросила маму «Давай съездим к нему на могилу, хочу там цветы положить». «Заинька!» «Дядю Борю похоронили во Владивостоке», — объяснила Анна Ивановна. «Он очень хотел упокоиться там. Это далеко от Москвы. Но я могу попросить, чтобы за могилой ухаживали. Кстати, через некоторое время к нам приедет в гости мой третий брат, Семен Петрович. Он очень хороший человек».